Глава 15. Слушай, Том, неужели у меня появился запах изо рта? Эд, раз тебя это волнует, попробуй новый препарат Убик. Он обладает антибактериальными свойствами и абсолютно безвреден, если применять по инструкции. Дверь номер распахнулась. В сопровождении респектабельного господина средних лет с аккуратно подстриженными седыми волосами в комнату вошёл Дон Денни. «Как ты себя чувствуешь, Джо?» — спросил он с тревогой. «Почему не ложишься?» «Ложитесь, мистер Чип». Доктор поставил на декоративный столик свою сумку. «Боль, слабость и затруднённое дыхание?» Он приблизился к кровати с остромодным стетоскопом и диковинным аппаратом для измерения давления. «Страдали раньше сердечными заболеваниями. А ваша мать и отец?» «Расстегните рубашку, пожалуйста». Доктор придвинул к кровати деревянный стул и уселся с ожидающим видом. "Мне уже лучше", сказал Джо. "Пусть доктор тебя послушает", выразительно произнёс Денни. "Пожалуйста". Джо вытянулся на кровати и расстегнул рубашку. "Ко мне удалось прорваться ранцы теро", сказал он Денни. "Мы все в саркофагах. Он пытается пробиться к нам снаружи". Кто-то хочет нам навредить. Это не пад. Во всяком случае, не она одна. Никто толком не знает, что происходит. Ты видел Рансетера, когда открыл дверь? Нет. Он сидел здесь, в комнате, напротив меня, несколько минут назад. Вот так, Джо. Это были его последние слова. Потом он исчез. Просто отключился. Посмотри на столик, и не оставил ли он баллончик с убиком. Да, вот. Да и не поднял яркий баллончик. Но он, по-моему, пустой. Почти пустой, поправил Джо. Побрызгай, чем осталось на себе. Давай. Он нетерпеливо махнул рукой. Не разговаривайте, мистер Чип, попросил доктор, затем закатал рукав рубашки и принялся крепить к руке Джо кусок резиновой ткани. Как моё сердце, поинтересовался Джо. Вроде нормально, хотя пульс частый. Видишь? Джо посмотрел на Дени. Мне лучше. Остальные умирают, Джо, сказал Дени. Что, все? Джо присел. Все, кто ещё остался. Дон Дени поднял баллончик, но не нажимал на распыливатель. И пот тоже. Я её нашёл на втором этаже возле лифта. С ней всё только началось, а она, судя по всему, никак не могла в это поверить. Он снова поставил балончик на место. По-моему, ей казалось, что всё зависит от неё и её таланта. Правильно, сказал Джо. Именно так и она и думала. Чего ты ждёшь, Дон? Чёрт побери, Джо. Всё равно мы все умрём. Ты это прекрасно знаешь, и я знаю. Дон Дени снял очки в роговой оправе и протёр глаза. Увидев состояние Патти, я прошёл по комнате и посмотрел, как остальные. Поэтому мы и задержались. Я попросил доктора Тейлера осмотреть всех. Даже не верится, что они угасают так стремительно. Началось проклятое ускорение, буквально за последний час. "Побрызгайся убиком", сказал Джо. "Или я тебя обрызгаю". Дон Денис снова взял баллончик, встряхнул его и направил распылитель на себя. Ладно, раз ты настаиваешь. Почему бы собственной нет? Всё равно конец, так? Я имею в виду, что все уже мертвы, остались ты и я. Твою бек выдохнется через пару часов, больше ты не найдёшь, и я останусь один. Решившись Дэнни нажал на распылитель, и сияющее дрожащее облако, полное танцующих частиц металлического света, тут же укрыло его. Дон Дэнни исчез в светящемся нимбе чистой энергии. Оторвавшись от тонометра, доктор Тейлор следил за происходящим, и Онет Джо видели, как облако конденсировалось, на ковре заблестели лужи, а по стене сзади Дэнни потекли яркие ручейки. скрывавшая до надень не дымка испарилась. В центре исчезающего облака, густо пропитавшего старый выцветший ковёр, стоял незнакомый человек. Это был оталкивающего вида хрупкий подросток с чёрными круглыми как пуговицы косящими глазами, в старомодном наряде: белая рубашка, джинсы и кожаные туфли без шнурков. Одежда середины века. Вытянутое лицо подростка пересекала поперечная щель рта, расползающаяся в сладострастный оскал. Ни одна черта не соответствовала другой. Уши с глубокими раковинами не подходили к детским глазам, прямые волосы к сросшимся кустистым бровям и нос, подумал Джо, чересчур острый и непомерно длинный. Даже подбородок не вписывался в лицо. Глубокая ямка уходила в самую кость, словно создатель этого существа, дойдя до подбородка, нанёс в раздражении страшный удар, желая уничтожить получившееся. Однако пошедший на мальчишку материал оказался слишком прочным. Он не раскололся надвое, не треснул, а продолжал существовать, как вызов создавшей его силе. скалис на неё и весь окружающий мир. Ты кто? спросил Джо. Ёноше судорожно скрутил пальцы, очевидно, это помогало ему не заикаться. Иногда я называю себя Мат, а иногда Бил, но чаще всего я Джори. Так меня на самом деле зовут. Джори. После паузы Джо спросил: Где Дэни? Он ведь не заходил в эту комнату. Наверное, у номер, подумал Джо вместе с остальными. Я давно съел Денни, ответил Джори. В самом начале, как только они приехали из Нью-Йорка. А первый я съел Венди Райт. Денни был вторым. Что значит съел? спросил Джо, содрогаясь от отвращения. По телу его прокатилась судорога, захотелось ёжиться и сжаться в комок. А то и значит, ответил Джори. Это довольно трудно объяснить. Но я давно проделаваю такое с попавшими в полужизьнь. От каждого достаётся по чуть-чуть, поэтому мне необходимо много людей. Раньше я давал им время пообвыкнуть в полужизни. Сейчас беру немедленно. Чтобы сохраниться самому. Подойдите поближе и послушайте. Я открою рот, и вы услышите их голоса. Может быть, не всех, но последних из съеденных. Вы их знаете. Он поковырял ногтем верхний передний зуб, серый, гнилой. Ничего не хотите мне сказать? Это ты начал меня убивать внизу, в холе. Да, я, а не Пад. Я съел её возле лифта, а потом съел всех остальных. Я думал, что вымертвы. Джорри покрутил в руках баллончик с убиком, который до сих пор держал в руках. Не пойму, что там может быть, где раньше Тер его выкопал. Парень нахмурился. Кстати, Ранси Тер не мог этого сделать. Вы правы. Он с другой стороны Это возникает здесь, в нашем окружении. Значит, ты бесилен. Убик не позволит тебе съесть меня некоторое время, пока не выдохнется. Не надо блефовать. Ты даже не знаешь, что это такое и откуда он взялся. Интересно, подумал Джо. Смогу ли я его прикончить? Мальчишка выглядел довольно хилым. Это существо у Беловэндии, сказал он себе. Я смотрю ему в лицо. Я знал, что когда-нибудь так и будет. Вэнди, э, настоящий Дон Денни, все. Он сожрал даже труп Ранцветера, едва тот попал в саркофаг мараториума. Значит, остаточная протофазная активность всё-таки была. Что-то во всяком случае его привлекло. Мистер Чип, вы не даёте мне измерить ваше давление, сказал доктор. «Я попрошу вас лечь». Потрясённый до глубины души Джо произнёс. «Джори, он что, не видит твоей перемены? Он слышит тебя?» «Доктор Тейлор — продукт моего сознания», — ответил Джори. «Как и всё остальное в этом псевдомире?» «Не верю», — сказал Джо. «Вы же слышали, что он сказал, доктор?» Послышалось шипение, глухой хлопок и... и доктор исчез. «Убедились?» — поинтересовался довольный Джори. «Что ты собираешься делать, когда покончишь со мной?» — спросил Джо. «Сохранишь реальность 1939 года?» «Нет, конечно. Какой в этом смысл?» «Значит, всё это ради меня? Весь мир?» «Не так уж он и велик. Гостиница в Де Мойне...» Улица за окном, несколько автомобилей и прохожих. Ну, может, ещё пара зданий через дорогу на случай, если вам вздумается посмотреть в окошко. Значит, ты не влияешь на Нью-Йорк, Цюрих или Зачем? Там же никого нет. Я создаю ощущение реальности только там, где находятся и ты, и кто-либо из группы. И то самый минимум. А вот когда вылетели сюда из Нью-Йорка, я создал сотни миль сельской местности и страшно вымотался. Понадобилось съесть невероятно много, чтобы хоть как-то компенсировать расходы. Поэтому, собственно говоря, и пришлось всех прикончить сразу же после вашего приезда. Мне необходимо было восстановить силы. Почему 1939? -й? спросил Джо. Почему не наш 1992 год? Я не могу задержать регрессию. Одного это вообще невозможно. Я, конечно, начал с 1992, но всё стало ломаться. Монеты, сливки, сигареты. Эти явления вы замечали? Кто-то уже постоянно прорывался с наружей ранцетер, а его мне только не хватало. По сути дела, было бы лучше, если бы он не вмешивался. Джорри Лука вулыбнулся. Но обращение в прошлое меня несколько не тревожило. Я знал, что вы припишете всё Пат, слишком похоже на её талант. Я даже думал, что вы её прикончите. Вот бы я порадовался. Джорри ещё больше оскалился. Зачем сохранять гостиницу и улицу, теперь когда я всё знаю? Но я всегда делаю это так. Глаза Джорри расширились. Убью. Сдавленно крикнул Джо и навалился на Джори, пытаясь схватить его за горло. Зарычав, Джори впился ему в руку. Огромные тупые, как лопаты зубы глубоко вошли в правую кисть. Дёрнув головой, Джори оторвал руку Джо от своего горла и уставился на него немигающим взглядом. Он платоядно рычал, сжимая зубы. Они ещё глубже вошли в плоть, и Джо едва не потерял сознание от боли. Он же меня ест. Дошло вдруг до него. "Нет!" крикнул Джо и изо всех сил ударил Джори по носу. "Обик тебе не позволит". Он наотмах хлестнул Юнса по глазам. "Со мной у тебя ничего не выйдет". "Ещё посмотрю!" прорычал Джори по-овечье двигая челюстями и пережёвывая руку Джо. Обезумев от боли, Джо ударил Джори ногой. Челести разжались. Джо отполз назад в ужасе, глядя, как кровь заливает изувеченную руку. Ты всё равно не сделаешь со мной того, что сделал с остальными. Нащупав баллончик с убиком, он направил распылитель на кровоточащую рану. Слабая струйка частиц тонкой плёнкой покрыла изжованную, порванную плоть. Боль немедленно утихла. Рана затянулась. И ты не можешь убить меня, ухмыльнулся Джори. Я пошёл наверх, пробормотал Джо. Пошатываясь, он направился к двери и распахнул её, сделал несколько осторожных шагов по тёмному коридору. Пол казался вполне надёжным. Ничто не напоминало квазипсевдо или и реального мира. "Далеко не ходи", крикнул в дегон Куджори. "Я не могу работать на большом расстоянии. Учти." «Если надумаешь сесть в машину и отъехать на несколько миль, рано или поздно доедешь до точки, где всё оборвётся. А это тебе понравится не больше, чем мне». «По-моему, я ничего не теряю». Джо дошёл до лифта и нажал кнопку вызова. «С лифтами у меня не всегда получается», — сказал в спину Джори. «Слишком сложный. Может, лучше пойдёшь по лестнице?» Подождав ещё немного, Джо оступил и, следуя совету Джори, пошёл вниз по лестнице, по тем же самым ступенькам, по которым недавно из последних сил поднимался. Но «Ну вот, подумал Джо, вот одна из действующих сил, та, что пытается уничтожить нас, что уже уничтожила всех, кроме меня. Джори. За ним ничего. Джори это конец. Встречусь ли я с другой силой? Скорее всего, нет. Во всяком случае, не скоро. Спустившись в вестибюль, Джо огляделся. Вокруг сновали люди, с потолка свисала люстра. Джори, что ни говори, провернула огромную работу. Настоящий, подумал Джо, пробуя ногой пол. Не провалишься. Судя по всему, у парня богатый опыт. Похоже, он проделавал такое не один раз. Подойдя к администратору Джо спросил: "Где тут у вас приличный ресторан по улице к центру?" Клерк оторвался от сортировки почты: "И направо. Матадор вам очень понравится, сэр." "Я тут совсем один", неожиданно сказал Джо. "Есть в вашем отеле какие-нибудь развлечения?" "Девочки", сухим неодобрительным тоном клерк ответил. "В нашем отеле подобного нет, сэр." Мы не занимаемся сватовством. У вас благопристойный и чистый семейный отель, так? Мы прилагаем к этому все старания, сэр. Я вас просто проверю, сказал Джо, хотел убедиться, что попал в приличное место. Он отошёл от стойки, пересек вестибюль, спустился по широким мраморным ступенькам и вышел через вращающиеся двери на тротуар.